Глава 7. Бабушка едет в путешествие. Когда Истелла вернулась в берлогу, её друзья уже давно спали. Их храп заполнял собой всё пространство душной комнаты. Она сняла туфли и медленно поплелась по скрипучему полу. Проходя мимо Мигуна, девушка остановилась, чтобы почесать его за ушком. А затем она задумчиво оглядела своё жилище. После роскоши дома на Окли-стрит ей совсем не понравился. Его непритязательный вид, но ещё сильнее ей не понравился запах. И как она раньше не замечала, что в берлоге пахнет плесенью, бабами, собаками и бухвей с чем ещё. Астело охватило чувство неудовлетворённости, которое только усиливалось по мере того, как она брела по комнате с туфлями в руках. Возле швейного уголка её уже поджидал взволнованный Бадди. Он лезнул ей в руку и тут же принялся носиться вокруг хозяйки, то запрыгивая на кровать, то спрыгивая с неё. Пёс не привык, чтобы она возвращалась домой так поздно. Всё в порядке, прошептала Эстелла, почесывая его за ухом. Я была на вечеринке. Бадди обнюхал её пахнущие ладаном волосы и громко чихнул. Девушка положила альбом на прикроватный столик. Осторожно сняла платье и повесила его у открытого окна, чтобы то как следует проветрилось. Затем она умылась прохладной ржавой водой, забралась в кровать и какое-то время беспокойно ворочилась с боку на бок, но так и не смогла уснуть. Откинув одеяло, Эстелла смотрела на небо сквозь большое круглое окно и размышляла о прошедшем вечере. Всё произошедшее напоминало абсурдный сон, начинавшийся со странных откровений Гого. И заканчивая разговором с Питером в ту скла-священной кухне, Магда и Ричард ушли с вечеринки вскоре после того, как ребята из электро-чашки начали играть. Но перед этим двойняшки пригласили Эстеллу на следующий день снова пообедать с ними в Гусеницы. На день еще одно из своих удивительных творений, сказала на прощание Магда и послала ей воздушный поцелуй. Девушка отвернулась от окна и снова попыталась уснуть. Должно быть, в том доме, где была вечеринка, все кровати застелены дорогими, гладкими простынями, думала она, такими прохладными, чистыми и ароматными. Эстелла купила своё постельное бельё на рынке. Тонкая синтетическая ткань кололась и могла порваться от любого неверного движения. Конечно, девушка могла бы и сама сшить себе простыни. Но это казалось столь же нелепым, как если бы Гауди проектировал курятник. Великие творцы не распыляют свой талант по мелочам. Протянув руку, она взяла со столика альбом и стала внимательно рассматривать обложку. С лицевой стороны пестрела фотография всех четырёх членов Электрочашки, собравшихся на чаепитие в саду. Разумеется, Крис занимал центральную роль в композиции. Он сидел на переднем плане и протягивал вперед чашку чая, словно предлагая ее своим бесчисленным фанатам. На его скулах играли тени, а густые темные волосы развевались на ветру. Красота солиста была несомненной, но на вкус и стеллы слишком уж очевидный. Другое дело Питер. В нем чувствовалось нечто особенное. Он стоял позади всех остальных с чашкой в руках и с мягкой ухмылкой на губах. Перевернув альбом, девушка изучила список треков и примечания. Удивительно, но текст и музыку каждой песни написал Питер Персеваль. Затем она прочитала сноску, указывающую на каких инструментах играет каждый из членов группы. Оказалось, что её новый знакомый настоящий человек-оркестр. Он играл на фортепиано, на органе, на гитаре, на мелотроне и даже на губной гармошке. Так почему же вся известность достаётся Крису, спросила Эстелла, обращаясь к альбому, если всю работу делаешь ты. Она вернула пластинку обратно на шаткий ночной столик и улеглась на спину. Сон всё не шёл, так что она просто лежала и рассматривала грязный потолок. На день ещё одно из своих удивительных творений. Голос Магды эхом звенел в её голове. Последнее платье Эллы правда получилось удивительным, и следующий наряд не должен был уступать ему по красоте и оригинальности. Конечно, у неё в запасе было несколько неплохих вещиц, но ни одна из них теперь не казалась девушке достойной следующего выхода в свет. Если она хочет укрепить свои позиции в мире богатых стильных людей, ей придётся придумать нечто невероятное. А закрыв глаза, Она стала попыталась вспомнить всё, что увидела за сегодняшний вечер, каждую фактуру, каждый цвет, каждый фасон. В её сознании роились платья и аксессуары: металлизированные оборки и бархатные топы, шёлковые шарфы и разноцветные перья. Всем этим уже не удивишь искушённых знатоков мира моды. Но чем-то ведь можно их удивить. А что понравилось бы Питеру? Пронеслось в голове у девушки. Она нахмурилась. Да какая, собственно, разница, чтобы ему понравилось? Он просто случайный знакомый, который на изысканных вечеринках прячется на кухне и пьёт чай, к тому же вряд ли они когда-нибудь увидятся вновь. И уж тем более маловероятно, что они случайно встретятся в гусенице. Но всё же размышления о симпатичном юноше вдохновляли Эстелу. Она точно знала, что ему понравилось бы нечто необычное, забавное и остроумное, что-то, что напомнит о их встрече на кухне. Но как можно связать модный наряд и кухню? Овеки девушки отяжелели, и вдруг в полудрёме ей в голову пришла блестящая идея. К тому моменту, как Джаспер с Хорасом проснулись, их соседка уже успела сбегать в магазин. А точнее, в четыре магазина. На кухонном столе возвышалась гигантская пирамида из консервных банок. Вот только ни на одной из них не осталось этикеток. Сама же Эстелла сидела на полу в своём швейном уголке и увлечённо рылась в коробке с разными мелочами. Вокруг неё валялись десятки этикеток, надпись на которых гласила: Heinz, печёные бобы. Что происходит? Джаспер, не обуваясь, подошел к подруге, чьё здравомыслие в последние дни вызывало у него серьезные сомнения. Я купила немного бобов, ответила та. Немного? Неужели? А выглядит так, словно ты скупила все бобы в районе. Нашла, радостно вскрикнула девушка и извлекла из коробки два прозрачных дождевика. Стейл, что происходит? Но та похоже не собиралась отвечать, так что Джаспер сдался и побрел на кухню, чтобы поставить чайник. Как прошла вечеринка? спросил он мгновение спустя. Что? Эстелла освободила дождевики от упаковки и разложила их рядом с собой на полу. Вечеринка. Отлично. Есть какие-то перспективы? Ага. Потом поговорим. Ладно. Хорас все еще сидел в кровати. Протирая заспаные глаза, но стоило ему обвести Берлогу сонным взглядом, как огромная пирамида банок тут же заставила его окончательно проснуться. Что все это значит? А задача, наспросил он. Стел купила немного бобов. Усмехнулся Джаспер. Как ты понял, что это бобы? Пухленький юноша нахмурился и изо всех сил пытаясь разобраться в происходящем. Его друг молча кивнул. в сторону разбросанных по полу этикеток. Что всё это значит? повторил Хорас, который теперь выглядел ещё более озадаченным. Джаспер пожал плечами. Надо положить их в чулан к остальным консервам, задумчиво изрёк пареньок, вставая с кровати. Хотя нет, нельзя. Как же мы разберёмся без этикеток, где бобы, а где что-нибудь другое? Стел, как нам теперь жить? Без паники. Отрезала девушка, ползая вокруг плащей с полным ртом булавок. Без этикеток, только бабы. А что, если этикетка отвалится с какой-нибудь другой банки? Ты знаешь? Так бывает. Я пытаюсь работать, раздражённо огрызнулась Элла. Джаспер и Хорас обменялись испуганными взглядами. Они знали, если их подруга заговорила таким тоном, нужно быстро и беззвучно ретироваться. А она уже рылась в шкатулке на столе в поисках толстых промышленных игл для работы с пластиком. В течение следующего часа в берлоге слышалось лишь неугомонное стрекотание швейной машинки, и вот новое творение было готово. Эстела гордо держала в руках прозрачное платье из двух слоев пластика с множеством кармашков с внутренней стороны. Только на этот раз скрытые кармашки предназначались не для краденых вещей. Девушка одну за другой вставила в них этикетки, переворачивая их таким образом, чтобы получился интересный узор. Друзья наблюдали за ней, разинув рты от удивления. И вот наконец она стала скрылась за ширмой, чтобы переодеться в свой провокационный наряд. Ну, спросила она, представ перед мальчишками в новом образе. Это платье Из этикеток от печёных бобов медленно произнёс Хорас, констатируя очевидное. Знаю. И как оно тебе? Как бобы? ответил паренёк. Я до сих пор не понимаю, что всё это значит. Это искусство, объяснила девушка. Как Энди Уорхол и томатный суп. Примечание: имеется в виду знаменитая картина Энди Уорхола в стиле поп-арт. банка с супом Кэмпбелл. Конец примечания. О, так ты и суп купила? с надеждой спросил Хорас. А что за повод для такого наряда? рискнул поинтересоваться Джаспер из безопасного места в дальнем углу комнаты. Ты собираешься пробежаться по овощному отделу универмага или что? Да нет никакого повода. Это просто модно. Как скажешь, Стел. ответила её долговязый друг. Я вижу лишь кучую этикеток от фасоли, но тебе видней. Ты прав. Мне виднее, раздражённо вздохнула Эстелла. У неё сейчас не было времени объяснять мальчишкам тонкости стиля, тем более, что это вряд ли принесло бы какие-то плоды. Однажды она потратила целый день, стараясь втолковать им, что левый и правый ботинок должны быть одного и того же цвета. Но в итоге услышала от Хораса Но они почти одинаковые. Да, один чёрный, а другой коричневый, но я же всё равно подкрасил оба гуталином. Кроме того, моду невозможно объяснить словами. Её нужно чувствовать. Если у вас есть вкус, достаточно одного взгляда, чтобы отличить стильную вещь от посредственности. Будь что косой крой Вьоне или лобстер на платье Эльзыски Апарелли. Не зачем рассказывать, в чём гениальность этих деталей, на них достаточно просто смотреть. Примечание. Мадлен Вионе, знаменитый французский кутюрье. Её работы отличались геометричностью, и её часто называли королевой драпировок и архитектором моды. Эльзасские Апарелли, парижский модельер и дизайнер, одна из создательниц Проэто Парте. Конец примечания. Ладно, я пошла. Обивела Эстел. "Кудо?" удивился Джаспер. "Туда, где мне нужно быть через час", уклончиво ответила его подруга. "Ты ведь понимаешь, что рано или поздно тебе придётся рассказать нам, что происходит?" Высокий юноша нахмурился, прислонившись к стене. "Ладно, не суть. Главное, не опоздай. Если не забыла, мы планировали на сегодня одно дельце в честь банковских каникул". Примечание: Банковские каникулы — общее название для государственных праздников в Великобритании, которые являются не рабочими днями. Конец примечания. Помню, — ответила девушка, сосредоточившись на своем отражении в мутном старом зеркале. Ну и во сколько тебя ждать? Не знаю. В районе четырех, наверное. Если она и говорила с друзьями пренебрежительно, это было не нарошно. И стала надеяться, что Джаспер с Хорасом простят ее, ведь она попросту не могла представить своей жизни без них. Но при этом она четко понимала, что не сможет донести до мальчишек важность задуманного ею плана. Дело в том, что они смотрели на жизнь исключительно с точки зрения сиюминутной выгоды. Им нужны были деньги, вещи и еда. Вот для чего они воровали. Юноши не строили долгосрочных планов, у них не было ни материальных целей. И они прекрасно понимали, что Эстелла другая. Именно поэтому они позволяли подруге принимать все тактические решения. Она изобретала новые способы воровства, улучшала условия их жизни и всегда думала наперёд. Девушка знала: если доверить мальчишкам штурвал, они втроём так и будут жить в берлоге до самой смерти. Эстелла вновь сосредоточилась на своём отражении в зеркале. На этот раз она решила, как следует подготовиться к походу в гусеницу. Вспоминая модные веянья, которые видела на вечеринке, она аккуратно наносила на лицо макияж. К счастью, у девушки было полно разной косметики, которую та выносила из Вулворта при каждом удобном случае. Она нанесла на веки белые тени и подчеркнула их нежно-голубым. Затем она обвела глаза тонкой линией подводки, накрасила губы, придав им объём. Она наконец чуть высветлила линию скул, сделав их чётче и выразительнее. Закончив свой безупречный макияж, девушка в последний раз полюбовалась в зеркале бабовым платьем. Она помахала на прощание мальчишкам и отправилась в Сохо. Эстела приехала на полчаса раньше нужного и решила не идти сразу в гусеницу. Она успела неплохо изучить мир моды и понимала, что здесь прийти вовремя значила опоздать. Тот, кто приходил первым, выглядел неинтересным и скучным. Тот, кто приходил первым, проигрывал игру. Она пошла вверх по улице, свернула в лабиринт переулков и бродила в нём, пока снова не вышла к кафе. Ей пришлось повторить этот маршрут, по крайней мере, 3 раза, чтобы сократить время и опоздать на 15 минут. За это время девушка осознала главный недостаток пластикового платья. В нём было невыносимо жарко. Струйки пота щекотали ей спину. Но в то же время была у платья и положительная черта. Как бы сильно она ни потела, на нём не оставалось ни единого следа. Увидев, как ягуар-двойняшек свернул в сторону кафе, она спряталась за почтовой колонной. Увы, убежище оказалось не самым надёжным. Очень скоро её спугнула женщина, которая подошла отправить письмо. Хотя тут ещё стоит разобраться, кто кого спугнул. При виде стоящей на корточках девушки в платье из этикеток от бобов, дама чуть было не лишилась чувств. Впрочем, прошло достаточно времени, чтобы близнецы успели первыми добраться до гусеницы, и та стала гордо покинула своё укрытие. Она всем видом показывала, что ничего необычного не произошло. В конце концов, женщина с письмом должна понимать, что находится в свингующем Лондоне, а здесь люди имеют полное право прятаться за почтовыми колоннами и выпрыгивать на случайных прохожих. Открыв дверь, девушка заглянула внутрь. Брат с сестрой уже сидели за своим привычным столиком в углу. Теперь она могла эффектно появиться. Так и вышло. Стоило Эстелле приблизиться, как Магда расплылась в улыбке. Чума, воскликнула Анна, увидев подругу в новом наряде. Отпадно выглядишь. Она толкнула брата локтем. Ведь правда, Ричард? Тот рассеянно кивнул и снова уставился в сборник стихов, который лежал перед ним на столе. А блондинка поднялась с подушки и обошла Эстеллу, рассматривая бабовое платье со всех сторон. Чума, повторила она. Я в восторге. Эстелла едва улыбнулась, сделав вид, что привыкла к такой реакции на своё появление, и уселась за столик поганку. На этот раз она изо всех сил старалась не рассматривать траву на потолке и красивые рисунки на стенах. Вместо этого девушка приняла скучающий вид. Она царственно вздёрнула подбородок, точно так же, как это делала Магда, и облокотилась на подушку. Вскоре к ним подошла официантка, одетая в простое, но элегантное мини-платье с подолом, обшитым крошечными колокольчиками. Они тихо звенели при ходьбе, легонько ударяясь о бёдра девушки. Эстела по привычке запомнила детали наряда: юбка на 20 см выше колена, прямой покрой. "А вам, как всегда?" спросила официантка. "Как всегда", кивнула Магда. "Как всегда", отозвался Ричард. Эстелла на мгновение побледнела и повторила за ними: "Как всегда". Девушка со звоном удалилась за бисерную занавеску. Тихая музыка успокаивала и расслабляла. Двойняшки и их новая подруга развалились на мягких подушках. "Как тебе вечеринка?" спросила блондинка у Эстеллы. "Понравилась, и даже очень. Ну да, всё прошло отлично". Я боялась, что будет намного хуже. Магда закатила глаза. Ты, кстати, произвела фурор. Все наши сказали, что ты просто чума. Эстелла Легонька вздернула плечами, показывая, что ни капли не удивлена. Она пыталась понять, почему подруга так часто повторяет это странное слово, прежде она его не использовала. Что она имела в виду? Неужели за ту ночь, что они не виделись, в моду вошло повторение? А ты довольно долго болтала с Питером, заметила блондинка. Ох, да, мы случайно встретились на кухне, когда он готовил чай, ответила Эстелла, слегка запинаясь. Она удивилась, что Магда обратила на это внимание и почувствовала себя польщенной. А та понимающе улыбнулась. А на особенный, не так ли? Уверена, скоро они будут чертовски знамениты. Все так говорят. Им подали зелёный чай, и на этот раз остало совсем не удивилась его цвету. Ей начинала нравиться эта странная травянистая жидкость, хотя она и не могла заменить нормальный чай. Ричард наконец-то отложил в сторону сборник стихов. Он явно пребывал сегодня в хорошем настроении. "Я работаю над новой идеей", гордо сообщил юноша. Это будет нечто похожее на Джойса, но немного с элементами Бэрроуза. Примечание: Джеймс Джойс. Годы жизни 1882-1941. Ирландский писатель и поэт, представитель модернизма. Самое известное произведение роман "Улисс". Уильям Бэрроуз. Годы жизни 1914-1997. Американский писатель и эссеист. Один из ключевых американских авторов второй половины двадцатого века считается важнейшим представителем бит поколения. Конец примечания. Мне хочется как-то их объединить. По своей привычке он странно растягивал слова и легонько подергивал себя за подбородок, словно у него была невидимая борода. Звучит многообещающе, похвалила Магда. Я стала согласилась с ней. хотя на самом деле даже не догадывалась, о чём идёт речь. Официантка принесла ту же еду, что и 2 дня назад. Двойнешки нехотя ковырялись в своих тарелках, попутно обсуждая вчерашний приём. Они старались вспомнить, кто с кем пришёл, кто во что оделся и кто в итоге так и не появился на вечеринке. Пройдёмся сегодня по магазинам, предложила блондинка, когда посуду убрали со стола. Пластиковое платье издало неприятный скрип. Под ним было жарко и влажно, как в тропическом лесу. "Я вряд ли смогу", покачала головой Эстелла. "У меня дела". Агмад махнула рукой, словно пытаясь разогнать все планы подруги. "Да брось, много времени это не займёт. Ты так хорошо разбираешься в моде, что мне просто не обойтись без твоих советов". И потом разве ты не хочешь, чтобы все увидели это потрясающее платье? Слова блондинки угадали точно в цель. Ничего на свете я стала не желала так сильно, как показаться в своём платье среди людей, способных его оценить. Она убедила себя, что не задержится надолго, а Джаспер с Хорасом спокойно смогут часок-другой подождать её дома. Ну ладно, согласилась рыжеволосая девушка с тёплой улыбкой. Давай пройдемся по магазинам. Держи. Ричард протянул сестре ключи от машины. А я прогуляюсь пешком, хочу заглянуть в галерею и выбрать необычную картину. Отлично, засияла Магда. Ну что ж, Стеллар, пошли. На переднем сиденье кабриолета оказалось значительно удобнее, чем на заднем. Магда включила погромче радио, и ворвалась в поток машин, едва не задев скутер. В манере вождения, как и во всём остальном, она невероятно походила на брата. "Думаю, мы просто пробежимся по Кинкраут", сказала блондинка, сворачивая в центр города. "Или лучше по Карнаби-стрит?" "Адам, давай с неё начнём. Мне просто необходимы обновки". Пешеход отпрыгнул в сторону, когда ягуар вылетел из переулка и лишь чудом не снёс целый ряд боковых зеркал у ни в чём не повинных машин, припаркованных вдоль дороги. Магда нашла крошечное свободное место и буквально погрузилась в него. Каким-то волшебным образом законы физики подчинились воле упрямой блондинки, и кабриолет влез в небольшой кармашек парковки, никому не навредив. Богачка посмотрелась в зеркало заднего вида и подкрасила губы своей бледно-розовой помадой, в то время как Эстелла благодарила всех известных ей богов за то, что пережила эту ужасную поездку. Вперёд, по магазинам, прошептала Магда. Девушки вышли из машины и зашагали по Carnaby Street, самому оживлённому центру модного мира Лондона. Девушка в бобовом платье внимательно наблюдала за походкой подруги. Та плавно плыла вниз по улице, слегка поднимаясь на цыпочки, чтобы сделать следующий полный грации и уверенности шаг. А выходит заговорила Эстелла, стараясь не отставать. Твой брат пишет роман? Сомневаюсь, рассмеялась её спутница. Но он ведь говорил о нём сегодня за обедом. Я редко понимаю, о чём он вообще говорит. Просто улыбаюсь и киваю, думая, он и сам не особо разбирается в той литературной чуши, которую несёт. Но разве это имеет какое-то значение? А в любом случае, он просто великолепен. В нашей семье полно талантливых людей. Магда кивнула в сторону какого-то бутика. "Давай начнём отсюда и будем постепенно спускаться вниз". Краем глаза Эстелла заметила на противоположной стороне улицы знакомое лицо. Она обернулась, чтобы проверить свои догадки, и стала пристально вглядываться в черты юноши, который обнимал стройную девушку с длинными чёрными волосами и самой короткой юбкой, которую только можно себе представить. Сомнений не осталось. Перед ней стоял тот самый парень, что поедал на вечеринке волосы Магды. Блондинка обернулась и тоже заметила обнимающуюся пару. "Это же Майкл там, да?" спросила она. Её подругу охватила паника. Она не знала, что делать: увести Магду подальше отсюда или перейти улицу и влепить парню пощёчину. Но всё разрешилось само собой. Светловолосая богачка улыбнулась. И приветственно кивнула молодому человеку. А тот помахал ей в ответ и продолжил глазеть на бесконечно длинные ноги брюнетки. Эстелла обескураженно переводила взгляд со своей подруги на юношу и обратно. Она совершенно не понимала, что происходит. Магда звонко рассмеялась. "Ну и лицо у тебя сейчас", воскликнула она. "Но но он же твой парень." Возмущённо прошептала девушка в бобовом платье. Ну, вроде как да, смутилась блондинка. А в чём собственно дело? Он твой парень, повторила Эстелла. А в наше время нельзя быть ревнивым собственником, заявила Магда, как будто говорила о чём-то очевидном. Майкл может делать всё, что захочет, и я тоже. Мы же не в средневековье живём, чтобы зацикливаться на таких вещах. Из-за тона, которым говорила блондинка, Эстелла вдруг почувствовала себя полной идиоткой. Казалось ей только что объяснили, что солнце встаёт утром и заходит вечером. Ну, конечно, согласилась Эстелла, подавляя накатившую волну нервного кашля. И откуда ты такая взялась? проворковала Магда с покровительственной улыбкой. Ты просто черавашка. Если бы кто-то другой позволил себе подобные замечания в адреса Стеллы, он бы непременно получил в глаз. Но все же девушка не могла отрицать, что в словах ее подруги было зерно правды. В конце концов, что она могла знать о романтических отношениях, если за всю жизнь даже ни разу не целовалась? Во всяком случае, он Сенджи Окер Эзерфорд. Подытожила Магда, направляясь к бутику. Пусть она и при деньгах. Но пользуется дурной славой. А знаешь, она как единственный в деревне велосипед. Все уже успели прокатиться, и всегда носит только белое. Думает, что это её фишка, но выглядит убого. Думаю, с ней бы никто не общался. Не будь она знакома с Ормсбигор. К тому же, я слышала, что её сестра дружит с Джейн Эшер ещё со школьных времён. Она пригладила свои короткие светлые волосы, а затем добавила: Ну, раз Майкл хочет проводить время с этой коровой, пусть так. Это его личное дело. Ладно, пошли заглянем к бабушке. Бабушка едет в путешествие по праву считался самым знаменитым, модным и элитным магазином во всём Лондоне. Так же, как и в гусенице, все окна здесь были наглухо закрашены. На огромной стеклянной витрине красовалась фреска, изображающая мультяшную девушку тридцатых годов с белокурыми кудряшками, чёрными стрелками и красными губами. В то время, как большинство магазинов старались выставить в витринах свой лучший товар, Бабушка, похоже, не хотела в принципе ассоциироваться с магазином. Эстелла никогда прежде не заходила в этот бутик. И дело было даже не в страхе, а скорее в уважении. Обычно она приходила в магазин с целью что-нибудь украсть, но это место было слишком впечатляющим и значимым, чтобы унизить его воровством. Внутри магазинчик оказался маленьким, тёмным и душным. Стены винного цвета съедали пространство, а помогали им в этом бесконечные вешалки с грамоской одеждой. Здесь стеснились огромные шубы из натурального меха, вельветовые расклёшанные брюки, и бархатные платья. На столе стоял старинный граммофон, но вопреки ожиданиям, музыка доносилась не из него, а откуда-то сверху. Судя по всему, он был лишь частью интерьера, как и множество других странных старых вещей. Но каким бы безумным ни был этот бутик, Эстелла влюбилась в него без промедления. Похоже, бабушка шила одежду из сказочных тканей Liberty. Причём предназначалась она не только для женщин. У входа висели великолепные мужские куртки самых смелых фасонов, а в дальнем углу бутика стоял мужчина с копной вьющихся волос и круглыми солнцезащитными очками. Небрежно опервшись о шкаф, он советовал людям, как одеваться. Привет, Джон, окликнула его Магда. Тот кивнул в ответ, но даже не взглянул на блондинку. Всё его внимание сосредоточилось на Эстелле. "Где ты это купила?" спросил он. Мужчина опустил тёмные очки на самый кончик носа, чтобы получше рассмотреть бабовое платье. "Я его сшила", ответила Эстелла, гордо вздёрнув подбородок. "Ты его сшила?" переспросил Джон. "Да, именно так". Водрузив очки обратно на переносицу, Мужчина повернулся к Магде, словно ожидая от неё объяснений. "Это я её нашла", похвасталась блондинка, рассматривая стенд с шарфами. "Ну, разве она не прелесть?" Человеку вроде Джона едва ли мог признать прелесть у кого-то, кроме себя. Но скрыть своё восхищение у него не получилось. Девушки провели в бабушке почти целый час. Магда примеряла одну вещь за другой, а Джон с остальными советовали, что из этого ей стоит купить. В большинстве случаев их мнения совпадали. Таким образом, они одобрили бутылочно-зелёную мини-юбку и напрочь отвергли чёрное платье с отделкой из перьев. Единственным, в чём их взгляды разошлись, был сарафан цвета электрик, но Эстелла победила местного стилиста, убедив подругу его оставить. Еще блондинка прихватила два новых буа и пол дюжины шарфов, заплатив за покупки больше, чем многие зарабатывают в месяц. Эстелла время от времени ловила себя на мысли, что могла бы с легкостью обчистить этот магазин. Из персонала здесь не было никого, кроме Джона. К тому же тут было так темно и тесно, что она умудрилась бы незаметно вынести хоть целую вешалку шуб. Ная стелла не могла поступить так с бабушкой, и уж тем более не собиралась воровать в присутствии Магды. А в один момент, уже на выходе, она чуть было не прихватила с собой шарф, но всё же сумела сдержаться и вернула его на место. Ты очень понравилась Джону, заключила блондинка, когда они с подругой вышли из тёмного бутика на ослепительный солнечный свет. Им пришлось пару минут постоять на лестнице, прежде чем они снова смогли видеть. У бабушки всегда самые актуальные наряды. Знаешь, однажды я встретила у неё Аниту. Оказывается, она покупает себе мини-юбки только здесь. Кто такая Анита? Подружка какая-то, ответила Магда, всё ещё щурясь от солнца. Надо будет как-нибудь вас познакомить. Что ж, мы отлично закупились. А теперь пошли, надо доставить всё это домой.